Что ж, попытка оказалась весьма не глупой. Дело в том, что воздух в октябре чище и прозрачнее, а видимость гораздо лучше, чем тогда в марте. Выглянув, я не поверил своим глазам от той воздушной дымки, которая в марте буквально затуманивала нам видимость, позволяя увидеть лишь несколько пирамид. Сейчас не осталось и следа. Напротив, поднявшись на вершину одной из пирамид, можно было заметить множество других таких же сооружений. И мы, стоя на вершине пирамиды высотой около 70 метров, смогли насчитать в окрестностях на расстоянии около 3 километров вокруг нее не менее 17 таких же объектов. В другом месте, поднявшись на вершину еще одной пирамиды, мы обнаружили и засняли на видеопленку еще целых 30 пирамид. Это просто невероятно! Прямо посреди обширных сельскохозяйственных угодий, которые простираются вплоть до границы города сянь насчитывающего 500 тысяч жителей, Высятся пирамиды. Высота некоторых из них достигает 60 и даже 70 метров. Другие же стоят рядами по три или многочисленными группами. Один экземпляр пирамиды высотой почти 60 метров по форме весьма напоминает очертание пирамиды Солнца в Теотиоакане, Мексика. Форма действительно сближает эти китайские пирамиды с центральноамериканскими. Как и их заокеанские коллеги, китайские пирамиды достаточно часто имеют плоский верх. В одном только этом регионе, по самым осторожным оценкам, насчитывается свыше ста пирамид. А ведь это больше, чем во всем Египте, этом классическом царстве. Пирамид. Астрономическая ориентация. Наш переводчик в Сиане сообщил нам и примерный возраст этих пирамид, который по самым осторожным оценкам составляет от 2,5 до 3,5 тысяч лет. Некоторые из них, вероятно, еще старше. Таким образом, они относятся к той самой таинственной эпохе, когда в Древнем Китае, согласно преданиям, правили древние императоры. Эти императоры – тема особого разговора, ибо по преданию у них не было земных предков. Напротив, они происходили по прямой линии от сынов неба, а те некогда прилетали на землю, из глубин Вселенной на огнедышащем металлическом драконе. Что это? Память о богах, прибывших с неба, хотя в предании прямо говорится о том, что они прилетели из глубин Вселенной. Подобная память типична для огромного множества древних культур, возводивших громадные, упирающиеся в небо, сооружения. Быть может, это знаки для богов? И если в той или иной подобной пирамиде находят останки некой высокопоставленной персоны, это не наносит нашей гипотезе никакого ущерба. Напротив, во всех архаических культурах правители настойчиво подчеркивали, что они ведут свой род от небожителей или прямо от богов. Как в древнеегипетских, так и в китайских пирамидах заметны явные свидетельства поистине феноменальных знаний, которыми обладали древние зодчи. В марте 1994 года профессор Ван Шипинь, руководитель научно-исследовательского отдела музея провинции Сиань, заявил нам, что у него нет никаких сомнений в особой астрономической ориентации пирамид в Шанси.